Издательство «Эксмо». Марина Солотова. «Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем?» «Быть тебе, Солотова, педагогом», — сказал мне директор школы в 1974 году. Я училась в четвертом классе. Тогда в школах было популярно шефство четвероклассников над теми, кто пришел учиться к их первой учительнице. Как только я подошла к этим малявкам, я сразу поняла, кем стану, когда вырасту. А директор школы, увидев, как гордо и торжественно я веду первоклашек в столовую, утвердил меня в этом решении, которое я не меняла уже никогда, даже если приходилось на время отвлекаться на другие дела. С тех пор прошло больше сорока лет. И этих лет мне хватило на то, чтобы узнать о детях все или почти всё. Я всегда дружила со своими ребятами и понимала их, а они меня». В 2000 году я работала учителем русского языка и литературы в Тюменской школе номер 11. В один прекрасный день я вошла в рисовый автобус и хорошо поставленным голосом сказала «Здравствуйте, садитесь». Через минуту мне стало понятно, что пора уходить из школы. Уходила я, конечно, не только из-за этого анекдота, просто уже тогда в школе мне многое не нравилось. Я стала журналистом на радио, потом на телевидении, потом главным редактором молодежного журнала. Несколько лет я скучала по детям, хотя любила свою новую профессию. И тогда я придумала, как соединить эти две мои любви. Я открыла школу для будущих журналистов. В нашей школе учатся очень хорошие дети. Не потому, что мы их специально для себя выбираем, а потому, что все дети на Земле хорошие. Только не всегда учителя и даже родители это понимают. Наши хорошие дети из-за этого очень переживают. И все дети на Земле тоже Своим ученикам я помогаю справиться с этими проблемами, и у меня это получается. Поэтому я решила, что могу помогать и остальным детям тоже. Понятно, что всем на свете помочь не выйдет, но кому-то обязательно. А помочь детям можно только в одном случае, если этого захотят их родители. Родители всегда хотят добра своим детям, но не всегда знают, как это можно сделать. Потому что быть родителями у нас нигде не учат это неправильно. Ведь быть хорошими мамами и папами гораздо важнее, чем высококлассными инженерами, программистами, артистами и даже космонавтами. Поэтому я решила написать книгу для родителей. Каждая буква в этой книге — опыт. Мой, моих подруг и коллег, родителей моих учеников, мам и пап, которые много лет приходят ко мне за помощью. Я искренне благодарю всех, кто делился и продолжает делиться со мной своими проблемами и находками, потому что это драгоценности, попавшие ко мне в руки. Я собрала все эти драгоценности в один большой клад и с удовольствием делюсь им с вами».